Глава 27. Не зря я достал щит. Подумал я, используя непробиваемый барьер, и бы стоило мне стать неуязвимым, как в моё тело попытались вонзить сразу несколько клинков. Таких ретлингов я видел впервые. Будучи мне примерно чуть выше пояса, крысоподобные твари имели чёрный цвет шерсти, но основным их отличием от своих сородичей были хвосты, Во-первых, их было два, а во-вторых, в них они держали по клинку, и суммарно каждый из этих мелких крысюков был вооружен аж тремя, а то и четырьмя короткими клинками, которыми они меня, собственно, и атаковали. «Бездна!» — выругался про себя, понимая, что я-то смог избежать их атаки. Но что с остальными? Не успел об этом подумать, как из-за поворота тоннеля, уходящего вниз... Выбежала Ирена, облачённая в огненную сферу, и крикнула: "Эмит!" И я сразу понял, что она собирается сделать. Деактивируя непробиваемый барьер, и со всей силой бью кромкой щита одного из зашеломлённых крысюков, после чего пинаю ногой второго и вновь, используя активируемое умение щита, А буквально в следуе мгновение тоннель заполняется протяжным противным писком и запахом горящей шерсти и плоти. "С вами всё в порядке?" спросил я Рэн, когда она подошла поближе. "Да, всё хорошо. Мы вовремя среагировали на их атаку. Ты сам как? Тебя не ранили?" "Не успели." Ответил я, призывая под одним из ретлингов демоническую наковальню и превращая его в духовную руду. За ним последовал и второй. Остальным я не нанес повреждений, поэтому смысла делать что-либо с их обгоревшими телами особого не было. «Как вы их обнаружили?» — спросил я, пока мы шли к остальным. У Рискара был какой-то амулет, позволяющий улавливать звуки сердцебиения. Да, эти крысы были невидимы, но и сердце-то у них билось, поэтому мы были готовы к их нападению. Вернее, даже не так. Мы просто напали первыми, усмехнулась Ирен. Понятно, задумчиво ответил я. А Иви была с вами? Нет, она ещё не вернулась. Плохо. Давай поторопимся обратно. И мы перешли с быстрого шага на бег. Когда мы прибежали к остальным, Иви уже была вместе с ними, но я сразу же понял, что что-то не так. Её ранили, произнесла Лия, когда я подошёл ближе. Сильно? спросил я, глядя, как возле неё обеспокоенно кружатся лисы. Нет, но стрела, которой в неё попали, была отравлена. Это больше похоже на какую-то болезнь, нежели на яд, растерянно сказала Лия. Я задумался. Мне надо на неё посмотреть, произнёс я и подошёл к Иве. "Безна", выругался про себя, глядя на её лицо, покрытое многочисленными струпьями, из которых сочился жёлтый гной и источающий неприятный запах. "Так, быстро, поднимите её", приказал я девушкам, поспешно снимая с себя доспехи. Когда Иви, которая была практически без сознания, посадили, а я снял латы, первое, что сделал, это накинул на неё кольчугу с регенерацией, которая должна была хотя бы немного затормозить распространение заразы. "Лисс, всё плохо?" прямо спросил я. "Я не знаю. Моя магия на неё практически не действует. Помогает лишь защита, и то не сильно. Зараза распространяется слишком быстро." Ответила Элизабет, попутно заливая в рот Иви какую-то жидкость из пузырька. Я поднялся с колена и посмотрел на Рискара. Можешь чем-нибудь помочь? Наверняка вы уже сталкивались с подобным. Он отрицательно покачал головой и растерянно произнёс: "Подобное вижу в первый раз". "Бесно. Так что же делать?" Ветливый разум начал быстро искать различные варианты того, как помочь Иви, и нашёл. Я достал из браслета склянку с эссенцией Ретлингов. Раз предметы из них позволяли заражать цель, то помимо положительных качеств эссенции, она должна была давать сопротивление болезням либо вовсе излечивать их. Необработанная духовная эссенция из Ретлинга. Ранг: редкий. Положительные качества. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Эликсир, изготовленный из данной эссенции, будет обладать следующими эффектами: сопротивление болезням. Неизвестно, неизвестно. Отлично, так и знал, радостно подумал я и огляделся по сторонам. Ирен, позвал я её. Быстро. Мне нужен костёр, котелок и что-то из твоих запасов алкоголя. Желательно самого крепкого, сказал я Ирен, и она сразу же занялась приготовлениями, даже не став со мной спорить. Я же в свою очередь принялся рассчитывать идеальную формулу для зелья. Я аккуратно влил содержимое пузырька в рот Иви. которая даже несмотря на то, что на ней была моя кольчуга, была уже без сознания. Несколько минут ничего не происходило, а затем дыхание Иви начало стабилизироваться и становиться ровным. Спустя ещё несколько минут она и вовсе открыла глаза. "Я ничего не говори", спокойно произнёс я. "Лис, попробуй снова исцелить её". И она кивнула. Так, ладно, не буду мешать. Я принял вертикальное положение и подошёл к кристаллу, который служил в подземелье источником огня. Что ты ей такое дал? спросил Рискар, стояла мне сей с рядом скотелком, в котором варился чай. Лекарство, спокойно ответил я. Это одна из твоих способностей? А вроде того, уклончиво ответил я. Ясно. Задумчиво произнёс Рискар. Первый раз вижу человека с такими интересными умениями, добавил он, пристально глядя на меня. Всё когда-то бывает в первый раз, усмехнулся я. Ты очень скрытен, это подозрительно. Я не скрытный, я осторожный, спокойно ответил ему. Не вижу смысла делиться какой-либо информацией о себе или о моих напарницах с человеком которого вы, возможно, вижу первый и последний раз, холодно добавил я. Риска задумался, но так ничего и не сказав, просто молча ушёл. Ей намного лучше. Спустя какое-то время ко мне подошла Лия. Это радует, ответил я, продолжая делать расчёты над формулой. Если этим тварям удалось отравить Сиви, то с большой вероятностью они смогут провернуть это снова. Поэтому лучше заранее подготовиться. Над чем работаешь? Тем временем поинтересовалась Лия. Антидотом от той заразы. Нельзя допускать, чтобы подобное повторилось. Не нравится мне всё это, оглядевшись по сторонам и поняв, что нас никто не подслушивает, произнесла Лия. Что именно? решил уточнить я. Так как в бою сражается в основном мой фантом, У меня есть время понаблюдать за происходящим, и я заметила одну интересную вещь, рассказала Лия, и Искоса посмотрела на Рискара. Рассказывай. В общем, у меня такое ощущение, что Ретлинги не нападают на Ламию, неуверенно произнесла Лия. Даже когда нас атаковали невидимки, ни один из них не попытался напасть на Рискара. Вот. Она снова посмотрела на него. Думаешь, они заодно? Не знаю, Лия пожала плечами. Но ведь, как я понимаю, именно Рискар предупредил вас об опасности. Да, всё верно. А если бы он хотел наших смертей, то зачем ему было делать это? Эммет, я не знаю. Я просто сообщил тебе о том, что видела, нахмурившись, ответила Лия. Ладно, ладно. Я тебя ни в чём не обвиняю. Ты молодец, похвалил её. Я ещё внимательнее буду следить за ним. Хорошо, что ты мне обо всём этом сказала, добавил я, и Лия улыбнулась. Я сказала только тебе, серьёзным тоном произнесла она. Ты всё правильно сделала. А теперь иди к остальным, а то нас наверняка скоро начнут подозревать в чём-то. И она, кивнув, ушла обратно к девушкам. Не нравится мне всё это. Ох, не нравится. В итоге на ночь мы решили остановиться недалеко от того места, где на нашу команду напали крысы-невидимки. Пока Иви приходила в себя, я сходил на разведку и нашёл небольшой тоннель, который через метров 300 оканчивался тупиком. Идеальное место, чтобы восстановить силы. Пока девушки разбивали лагерь, я подошел к Иви, которая более-менее пришла в себя и уже могла спокойно сидеть. «Ты как?» — спросил я. «А по мне не видно?» Иви даже выдавила из себя усмешку. Признаться честно, выглядела она все равно неважно. «Врать не буду. Выглядишь паршиво». «Ощущаю себя так же». Ответила Иви, и её сразу же сташнило какой-то густой желчью. Выпей ещё. Я достал из кармана пузырёк с мутной чёрной жидкостью. Мне это помогло. Она смирила склянку у меня в руках брезгливым взглядом. Именно. Что хоть это такое? Тебе лучше не знать, улыбнулся я и откупорив крышку, поднёс пузырёк к её губам. Пей. И Иви послушно выпила всё содержимое. "Ну и гадость", сморщилась она. "Все лекарства горькие", спокойно произнёс я. Это ещё она не знает, что то, чем я пою её, ни что иное, как сущность самих крыс. "Неправда", ответила Иви. "Как думаешь, я быстро поправлюсь?" "Сложно сказать. Надеюсь, да. Иначе нам придётся свернуть миссию". — сказал я Иве, и она закрыла глаза руками. — Надо же было так попасться! — Не вини себя. Откуда тебе было знать, что тебя увидят? — Да они не увидели, а услышали. Я оступилась и случайно встала на камень. Вот один из этих гадов и пальнул из лука. Я практически увернулась, но стрела все равно черкнула по бедру. — А ты хоть знаешь, что это за яд? — Это не яд. Скорее какая-то болезнь, честно ответил я. Ненавижу этих тварей, сквозь зубы произнесла Иви. Вечно они всякую заразу несут. То яд, то хворь какую. У меня друг из-за них умер. Отравили они его чем-то, лекарства так и не нашли. А, видимо, тебе очень были нужны деньги, раз ты на это согласилась. Очень, грустно ответила Иви. Ладно, помоги мне подняться, попросила она, и я подставил ей плечо. Что дальше-то делать будем? Сначала восстановим силы на привале, а дальше будем думать. Всё зависит от того, восстановишься ты или нет, иви тяжело вздохнула. Ахмет, извини, я не всё нормально, перебила её. Это рабочие моменты. От подобного никто не застрахован. сказал я, пока мы шли в сторону лагеря. Оказавшись там, я отдал Иви на попечительство Элизабет, а сам подошёл к Рискару. Придётся немного задержаться, произнёс я, и он тяжело вздохнул. Я понимаю. Без разведки соваться дальше нет смысла, ответил Рискар, чем признаться, меня немного удивил. Я думал, он будет очень недоволен случившимся. Ну, видимо, я ошибался. Как думаешь, сколько ей потребуется времени на восстановление? Не знаю. Всё зависит от того, насколько эффективны будут мои эликсиры и лечение Елизавет. Ясно. Рискара обречённо вздохнул. Мы сильно отбиваемся от графика. У нас был график? удивился я. Да. Мы должны были зачистить эти тоннели максимум за неделю. Но ты же понимаешь, что тоннелей может оказаться гораздо больше, чем вы планировали. Мало ли, сколько здесь этих тварей. Нет, ошибки быть не может, спокойно ответил Рискар, и в его руке вдруг появился небольшой тубус, из которого, спустя несколько секунд, он извлёк лист бумаги. У него была карта. И ты всё время молчал, что у тебя была карта? спросил я недовольным тоном, глядя на ветвистую сеть в стане Летлингов. Была. На самом деле я не должен был никому её показывать, неохотя ответил он. Почему? удивился я. Не знаю. Но то, видимо, были причины, произнёс Рискара, глядя на карту. Мы здесь Он показал на небольшой закуток, который оканчивался тупиком. «А прийти должны сюда». Теперь указал на самый длинный и ветвистый тоннель, который оканчивался чем-то вроде пещеры. Во всяком случае, там тоннель сильно расширялся, и места было довольно много. «Ммм, странно. Нам не говорили, что мы должны дойти до определенной точки». Мы же просто должны зачистить тоннели от трэтлингов, произнёс я, и Эрис каркнул. Всё верно. Но зачистить-то мы их должны полностью. Как ты думаешь, где этих тварей может оказаться больше всего? спросил он, и сам же ответил на свой вопрос. Тут. А откуда вообще взялась эта карта? Кто-то перед нами успел исследовать тоннели? Нет, в нашей гильдии есть Риска разорвал фразу на середине. "Это дело нашей гильдии", произнёс он и убрал карту обратно в тубус. "Хорошо, что у меня отличная память, и я полностью её запомнил". Говорить Рискару что либо я не стал. Приняв вертикальное положение, подошёл к девушкам. "Как она?", спросил я Элизабет, кивнув на Эви. "Лучше. Я дала ей снотворное, и сейчас она спит". Хорошо, ты молодец, похвалил её. Иди отдыхай, я за ней присмотрю, сказал я Элизабет, которая уже еле держалась на ногах от усталости. Лия и Рен, вы тоже можете отдыхать, крикнул девушкам. Здесь более-менее безопасно, но на всякий случай оружие лучше держите рядом. А теперь все спать, приказал им, и они послушно начали укладываться. Ты первый будешь караулить, подойдя ко мне, спросил Рискар. Да, я не устал. Можешь тоже отдыхать и восстанавливать силы. Хорошо, разбуди, как наступит моя очередь. Идёт, ответил ему, и он собрался было уже отправиться на боковую, но я его остановил. Постой, окликнул его. Как тебе удалось засечь невидимых крыс? Прямо спросил я, ибо этот вопрос был очень важен. С помощью этого Рискар извлёк из поясной сумки небольшой красный кристалл, который светился ровным рубиновым светом. Эта штука улавливает чужие сердцебиения? Да. Он уже настроен на вас, поэтому не реагирует. Но стоит в определённом радиусе появиться другим, как он сразу же начинает сильно вибрировать, пояснил Рискар. Кстати, я сглупил. Держи. Он протянул кристалл мне. О. А он не так плохо, как я о нём думал. Спасибо. Не за что. От этого как бы и моя жизнь зависит. ответил Рискар и усмехнувшись, пошёл в сторону источника тепла, рядом с которым уже устроились девушки. Ну а пока все отдыхают, я мог нормально и в тишине подумать над тем, Что мне делать с полученными духовными металлами? И бартифакт, который я мог сковать из них, должен был получиться поистине сильным.